Письмо шестое. «Здравствуйте, Юленька. Как вы думаете, взаимосвязаны ли между собой секс и политика?» Маша Киров. «Маша, спасибо за столь необычный вопрос. Решила написать небольшое эссе на данную тему. Для меня сама по себе политика уже сексуальна. А мужчины, наделенные властью, силой и мужской харизмой, сексуальны вдвойне» подобные мужчины привыкли играть не только в нечистоплотные политические игры, но и в игры в реальной жизни с противоположным полом. Жаль, но и эти игры не всегда отличаются особой чистоплотностью. Одна моя знакомая, работающая врачом в Кремлевской больнице, во время одной из наших редких встреч за чашкой кофе, с грустью поведала мне о том, что среди политических деятелей слишком много импотентов. И даже если у многих властимущих и есть половое влечение, то зачастую оно сопровождается расстройством эрекции. Она объясняла это тем, что наши политики так устают думать о благосостоянии нашего народа, что у них не остается ни времени, ни желания на секс. Поэтому они предпочитают платные интимные услуги на скорую руку для быстрого расслабления. Поэтому о качественном сексе со взаимной страстью и об удовольствии партнерши не может быть никакой речи. Немного шокирующим для меня явился тот факт, что среди политиков немало мужчин-гомосексуалистов, причем женатых. В политике так заведено. Какими бы пристрастиями ты ни отличался, но отличным семьянином быть обязан. Это не шоу-бизнес. По лицу политика невозможно прочитать его настоящую ориентацию. После этой встречи в отношении наших политиков меня постигло внутреннее разочарование, ведь они представлялись мне эдакими секс-символами. Не знаю, как у других, но лично у меня было всегда позитивное отношение к властимущим, ведь зачастую им приписывали те качества, которыми они могли не обладать. Что поделаешь, харизма – сильная вещь. Политические имиджмейкеры работают очень грамотно и создают любому политику такой притягательный имидж, что просто захватывает дух. Не прошло и нескольких дней после встречи с моей знакомой, как на одной презентации мне довелось познакомиться с одним влиятельным политиком с очень специфической внешностью. Признаться честно, раньше я видела его только по телевизору и была о нем самого хорошего мнения. Мудрые слова, грамотные речи о правах граждан не могли не внушать доверия. Мы обменялись визитками, и он позвонил уже на следующий день. Встречаемся завтра в центре в обеденное время у кинотеатра. Вы пересядете ко мне в машину, и мы уедем в надежное место. Простите, а что это за надежное место? Опешила я. Это моя служебная квартира. Нельзя, чтобы нас кто-то видел вместе. Мы же публичные люди. Вот это напор. А моя знакомая уверяла, что все политики чуть ли не импотенты. Не в ресторан, не в парк, не в кино, а сразу на служебную квартиру. Самое странное в этой ситуации для меня было то что я не давала этому политику никаких намеков на близость. Я даже с ним не кокетничала. — У меня есть на вас ровно час, — добавил он. — Мало, — язвительно заметила я. — Успеем, — заверил меня политик. — Надо же, все как по расписанию. Не привыкшая к подобному обращению, я дала согласие на свидание и на следующий день заставила просидеть этого политика у кинотеатра, отпущенный на меня час. Поняв, что я не отвечаю на звонки, он стал присылать мне сообщения. что вы себе позволяете, я, между прочим, занятой человек, я потерял время, а у меня сегодня прием населения. — Вот и принимайте свое население, — ответила я на один из назойливых звонков. — Хоть я население, но к вам на прием не записывалась. — Зря вы так. Надумайте, позвоните, — ответил политик и уехал в свой офис принимать население. Что это было? Откуда такая вседозволенность и безграничная уверенность в том, что все только мечтают попасть в постель к политическому лавеласу? Для сексуальных утех можно найти девушку позговорчивее. Чем дальше, тем больше росло мое недоумение. Политик, которого я видела всего один единственный раз в своей жизни в официальной обстановке, завалил меня сообщениями о том, что я должна обязательно его попробовать, капитулировать и немедленно сдаться. Каждую ночь он писал мне о том, что ему некуда деть свои усы. Эти сообщения приходили ровно полгода. За эти полгода я узнала все анатомические особенности и физиологию данного политика. А потом стало тихо. Видимо, нашел новое увлечение, более реальное и ощутимое, а также понял, куда пристроить свои усы. Вспоминая слова своей знакомой о том, что политики — это импотенты, я улыбаюсь и думаю о том, что мне попался настоящий маньяк. Какие они все-таки разные, из крайности в крайность. Лучше ими любоваться с экранов наших телевизоров. Там они кажутся намного благороднее и краше. Любящий вас автор Юлия Шилова